Глава шестая. Соблазнить. Могу сразу сказать, что я не заинтересована. Поджав губы, я сделала шаг в сторону. Чуть не потеряла шлепок в песке, но все таки поспешила увеличить расстояние между мной и Картером. Он ничего не делал. Внешне вообще оказался безразличным, словно диалог со мной вызывал у него ровно ноль интереса. Вернее, даже меньше, но все равно инстинкты почему-то настойчиво затвердили о том, что мне следует быть осторожней. «Почему же?» — спросил он. Может, ты так даже быстрее найдешь свое кольцо. Просто вырый себе яму и закопайся в ней. И этим сделать счастливыми тебя и Келли, обойдетесь. Почему ты считаешь, что твое существование хоть каким-то образом влияет на мое настроение? Подул жаркий ночной ветер и немного растрепал черные волосы Альфа. В полумраке, придавая его внешности чего-то дьявольского. Или же дело в его энергетике. Может, по той причине, что я усложняю жизнь твоей, обожаемой Келли? Я скривила губы я не считаю что моя девушка настолько слаба что такая как ты может стать для нее проблемой картер покрутил телефон в ладони лениво подбрасывая его смотря на меня словно на мусор ты лишь пустое место не больше слова не просто кольнули они ударили когда король царства альф говорит об эти как о пустом месте это почти то же самое что и быть утопленной в грязи неужели знаешь мне нравится трепать кэлли нервы и мне кажется что у меня отлично получается Я резким движением опустила ладони вниз и ими прижала низ платья к ногам, ведь из-за очередного дуновения ветра ткань чуть не поднялась выше талии. «Видно, у тебя отсутствует чувство самосохранения, раз ты говоришь мне такое». Я уловила изменения в голосе Альфы. В нем скользнула тяжелая давящая мрачность. «Все мои поступки по отношению к ней заслуженные. Я не являюсь какой-нибудь сукой, любящей наблюдать за страданием других людей. Но если кто-то трогает меня или моих сестер. Я за это любым способом отплачу, но лично ты мне ничего не сделаешь. Я пожала плечами. Закон нашего универа таков, что если ты заступишься за Келли, значит, она самостоятельно не может справиться со мной. Это покажет ее как слабую и никчемную, ее собственное сестринство откажется от нее. Знаешь, озвучить заманчиво. Давай, навреди мне. Это будет крошечной ценой по сравнению с тем, на каком дне окажется твоя девушка. «Может, даже и лучше, что Картер прекрасно понял, что я враги не его девушки. Для моего с плана это, конечно, ужасно. Он теперь на грани провала. Но мне теперь хотя бы не нужно перед этим ублюдком изображать непонятно что. Выглядеть перед ним слабо и просить о помощи. И еще то унижение». «И ты считаешь, что даже если я захочу, ты все равно останешься нетронутой?» Картер приподнял уголок губ. «Это не было ухмылкой или оскалом. Чем-то куда более худшим». Явно показывающим, что он считал меня идиоткой. Всякое может быть, но есть правило, и что самое главное, имеется понятие чести. Если ты тронешь меня, значит, у тебя ее нет. Сомневаюсь, что король царства Альф, тот, кто своими поступками должен подавать пример, поступит таким образом. Все еще придерживая не с платья, я второй рукой попыталась убрать волосы с лица. Чертов ветер. Сегодня он был особенно беспощаден. Даже волны этой ночи были огромными, бушующими практически доходящими до того места, где мы стояли. Я вздрогнула в тот момент, когда ощутила то, что Картер подошел ближе, но заставила себя оставаться на месте. Не отходить, ведь это уже было похоже на побег. «Я чту правила, никчемная Бета», — произнес он, наклоняясь и смотря мне в глаза, испепеляя своим взглядом. «Но ты меня никаким образом не ебешь, Знаешь, почему?» «Потому что ты считаешь, что твоя девушка с легкостью со мной расправится?» Я фыркнула. А вот чёрт из два. Мое сестринство сильнее. Да, у меня нет статусного альфа, и я не могу похвастаться богатыми родителями, как у Келли. Но постепенно я подниму свое сестринство и дам нам будущее. Тебя несет не в ту сторону. Картер опять подбросил в латоне телефон. Но, может, ты сходишь нахрен и куда-нибудь в другом месте будешь рассказывать о своем будущем величии? Ты не выкупил этот пляж, и он тебе не принадлежит. Я могу находиться тут настолько долго, насколько пожелаю. Я развела руками в сторону, ошибочно считая, что ветер утих. Вот только именно в это мгновение он подул с такой силой, что с меня чуть не сорвало платье. Низ задрался выше талии, и вообще стало видно куда больше, чем хотелось бы. Я стиснула зубы и, отскочив быстрыми судорожными движениями, попыталась поправить свою одежду. Но краем глаза заметила, что Альфа на это никак не отреагировал. Словно вообще ничего не произошло. Ему было плевать на полуголую девушку. Значит, и правда имело значение только Кэлли. Или меня он считал не очень? «Исчезни!» — произнес он, садясь на камень, смотря на меня так, словно ему уже порядком надоело мое присутствие. «Я должна уйти только по той причине, что ты этого пожелал?» Я иронично изогнула бровь. «Ладно, хорошо. План можно считать провалившимся, причем разгромно. Поцелуя от Картера мне не добиться». Но стоило подумать об этом, как в голове вспыхнули картинки нашего разгромленного дома и кровавые царапины на лице Джуди. Того, как Келли на последней экскурсии таскала меня за волосы, пытаясь лицом ударить о в автобусе, и того, как, подловив меня по дороге в университет, вылила на голову просроченное молоко, сказав, что перепутала меня с мусорным баком. Я прекрасно помнила то, как она недавно со своими шестерками в столовой забросала яйцами девчонок из моего сестринства, под всеобщий смех выкрикивая по-настоящему мерзкие слова и снимая все это на видео. В голове вспыхнули воспоминания о том, как Келли распускала слухи о том, что у нас у всех вши и всякие другие болячки, возникшие из-за жизни в грязи и нищете. Поверили в это или нет, непонятно, но слух многим понравился. И ради общего веселья наше сестренство начали избегать. Показательно протирать скамейки, если кто-то из нас на них сидел. Прогонять из общественных мест, вести себя так, словно мы как минимум прокаженные. Келли много всего сделала нам. И ведь это далеко не конец. Например, случай с моим отчислением. То, что меня так или иначе, но уже лишили стипендии. Но главное то, что риск исключения я еще не миновала. Да, эта стерва способна на все, что угодно, и подобные поступки с ее стороны будут продолжаться. Вечно. И еще возрастать в своей изощренности. Ведь Келли с каждым месяцем все больше и больше показывала, что ей явно мало. Она жаждала нашего полного уничтожения. Чем больше думала об этом, тем больше злилась. До такой степени, что кровь, текущая по венам, превращалась в кипяток. И если я чего-то и желала в этой жизни, так это остановить ее. Подняв взгляд, я опять посмотрела на Картера. Альфу, поцелуй с которым раз и навсегда мог разбить эту суку. И огромным желанием было взять, развернуться и немедленно уйти. Я терпеть не могла Картера, но также и понимала, что неровне ему. Кто он, а кто я? Тот никаким образом не добиться даже одного чертового взгляда. Но даже эти мысли заставляли злиться. Устала от всего этого, жаждала спокойствия для своего сестринства и для себя. И ради этого была уже готова на все даже на самую ожесточенную борьбу. «Чего пялишься?» — спросил Картер. Но даже это сделал без особого интереса, хоть и по его взгляду было понятно, что мое присутствие ему не нравилось. «Ничего», — ответила только сейчас, поняв, что действительно слишком сильно засмотрелась на Альфу. Но, естественно, далеко не потому, что залюбовалась. Отвернувшись, я посмотрела на бушующее море, затем на звездное небо, после чего перевела взгляд на пышные деревья, находящиеся за пляжем. Итак, Даррен Картер. Что мне было о нем известно? На самом деле не так много, как можно было бы подумать. Конечно, в детстве мы дружили, но тогда я мало что понимала. Для меня он был просто мальчишкой из богатой семьи. Чем они занимались, я не имела ни малейшего понятия. Тем более прошлого и теперешнего Картера сравнивать нельзя. Вообще. Он слишком сильно изменился. Другим стало абсолютно все: Его интересы, поведение, поступки, даже манера речи. Вот действительно, словно совершенно другой Альфа. То есть прошлая дружба, которая позже переросла во вражду, не давала мне совершенно никаких преимуществ. Но что же я узнала о Картере после того, как поступила в университет, и поняла, что он тоже тут учится? Учитывая, что этот Альфа являлся тут королем, о нем говорили все. Постоянно, превознося его, чуть ли не поклоняясь. И вот я узнала, что его семья была из правительства. Некогда они помогали в разработке стальных стен, находящихся на краю городов и районов. Они вообще являлись мощью самого государства, их технической поддержкой. Естественно, гены дали о себе знать и проявились в Картере самым мощным образом. Он являлся гением, и, естественно, его нахождение в этом университете давало учебному заведению огромный плюс. «Ну, конечно, такая важная шишка тут учится». Но вообще, если не знать всего этого и просто понаблюдать за Картером, мнение о нем складывается иное. То есть, конечно, видно, что он из богатой семьи, но сам Альфа не распространяется, из какой именно, да и живет Картер достаточно просто. То есть, после университета он, естественно, станет могущественным альфой, наденет классический костюм и вступит в мир власти и влияния. Но пока что Картер жил по местным звериным законам и даже в них чувствовал себя более чем комфортно. Что само по себе давало понять, что он еще то животное. Впрочем, как и все остальные Альфы. Иногда, наблюдая за их царством Альф, я даже ужасалась тому, как вообще можно было быть вот таким. Диким, жестоким. Помимо всего этого, они вели себя между собой так, словно не знали, что вообще такое манеры. У них там царил тестостерон, агрессия и такие поступки, от которых кровь стыла в жилах. Естественно, несмотря на это, царство Альф было сплоченным. Они друг друга считали братьями. Но все равно, сколько бы ни пыталась, я не могла понять Альф. Более того, понимала, что к ним лучше особо не приближаться, особенно к тем, кто был в царстве Картера. И уж тем более не следует подходить к нему самому. А теперь думала о том, как бы добиться этого чёртова поцелуя. «Может, уже свалишь?» Альфа опустил взгляд на телефон. «Не действуй на нервы!» «Я тут потеряла кольцо, и не уйду, пока не найду его». Вновь включив фонарик на телефоне, я показательно начала подсвечивать на песок. «Отлично. И как мне привлечь его внимание?» Может быть, мне было бы легче, если бы я вообще умела флиртовать с альфами. Вот только понимание того, как это делать, у меня было чуть меньше, чем ноль. Делая вид, что ищу кольцо, я прошла вправо. Попыталась вспомнить о том, как другие девушки привлекают внимание парней. Они им улыбаются, подмигивают. К сожалению, в моем случае это не сработает. Шумно выдохнув, я решилась на крайние меры. Даже понимая, что позже буду ненавидеть себя за них. Следовало проявить себя как сексуальную девушку. Ладно, попробую. Я еще немного прошла по песку, кусая губы, и хмурясь, расстегнула верхнюю пуговицу на платье и немного опустила лямку, и Низ постаралась придерживать не настолько сильно. Все равно и в купальнике, правда, он был еще хуже, чем обычные трусы. Глубокий вдох, шумный выдох. Черт, как же это тяжело! Я ведь еще пару лет назад была размером с бочонок и привыкла к тому, что чаще всего на меня смотрели чуть ли не как на ошибку природы, и естественно постоянно ходила в объемной одежде скрывала себя. Поэтому мысль о том, чтобы привлечь парня своим телом, для меня казалась полным нонсенсом. Я не считала, что это возможно. Вновь глубокий вдох. Я опустила взгляд и посмотрела на себя. Не была согласна с Моной насчет того, что внешность у меня какая-то особенная. Но мне следует попробовать. Кое-как собравшись со своей решительностью, я все еще делая вид, что искала кольцо, пошла в сторону Картера. Остановившись буквально в полуметре от него, заглянула за камень. Сделала вид, что потеряла равновесие совсем немного. Так, чтобы иметь возможность удержаться на ногах, мне пришлось рукой удержаться за плечо Картера. Он тут же оторвал взгляд от телефона и, подняв голову, мрачно посмотрел на меня. — Не дергайся так, я случайно, — ответила, фыркнув и убрав ладонь от его плеча. Тело у Картера было стальным. Я даже всерьез засомневалась о том, что он — живое существо, а не робот. Мне кажется, что я потеряла кольцо рядом с этим камнем. Я тоже на нем сидела. Поэтому я тут осмотрюсь. Если боишься меня, можешь убежать. Лично мне ты не мешаешь. Взгляд Картера стал еще более мрачным и жестким. Но он никуда не ушел, явно не собираясь покидать свое место из-за никчемной меня. Я же вновь сделала глубокий вдох. Пора начинать.